То был наш ответ, и барак заперся. Снаружи он казался хозяевам каким-то немым и неуступчивым. Но внутри, по секциям, началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн. Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса «Уступить». Чего большего мы могли достигнуть?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 Да, ласковые хозяева еще раз обещали, что все законные просьбы, однако кто знал и определял, что законно, будут удовлетворены. А между тем, роковая мелочь, некий Володька Пономарев, сука, все дни забастовки бывшей с нами, слышавшей многие речи и видевшей многие глаза, бежал на вахту. Это значит, он бежал предать,